Глава шестьдесят вторая. Он был взволнован. Настроенный, очевидно, маловалем, он выкинул свою последнюю выходку. «Люсьена», — сказал он мне, — «между нами произошло недоразумение, и ты ставишь меня в невозможное положение». «Посмотрим, Мариус. Раз мы говорим ещё на «ты» сегодня, то объяснись, правда ли, что ты выходишь замуж за Макалана? Надо ответить «да» или «нет». Я ещё ничего пока не знаю, но это может случиться. Какое тебе до этого дело? Это меня оскорбляет. Это обида для меня с твоей стороны. Как это? Ты заставляешь думать всех, что я покинул тебя в несчастье. Женни почувствовала, что мой ответ может оскорбить Мариуса и вдвойне унизить его в её присутствии. Она вышла. Ну, отвечай же, воскликнул Мариус, перестав сдерживаться с этой минуты. «Ну что же, дитя моё, я на тебя за это не сержусь, я тебя прощаю, но для меня совершенно очевидно, что ты покинул меня в ту минуту, когда у меня не оставалось иного покровительства, кроме твоего». «Да сказал ли я хоть слово?» «Нет, ты не сказал слово, которое могли бы повторять и истолковывать не в твою пользу, но твои глаза говорили мне, Мариус, и я ясно видела, что если я приму преданность, на которой настаивал Аббад Костель, муж заставил бы меня жестоко раскаиваться в том, что я поверила храбрости жениха». что это глупо, Люсьена. Ты подозрительна, требовательна и романтична. Да, в особенности романтична. В этом всё твоё несчастье. И моё. Ты никогда не видишь вещей такими, каковы они есть. Твоё воображение их преувеличивает, извращает. Из-за тревожного взгляда, из-за минутного удивления, которое тебе показалось, что ты подметила во мне, ты всё порвала. И по какому праву? Ого! Ты отказываешь мне в праве быть требовательной и гордой? Отказываю. Я тебя не обманывал. Я никогда не обещал тебе быть страстным любовником. Я клялся тебе быть ласковым и приличным мужем. Я никогда не претендовал на героизм, и я никогда не говорил, как мисс Агарь, хижину и сердце. Жизнь казалась нам лёгкой. Я обещал тебе следовательно лёгкие добродетели. Ну, так на что же ты жалуешься? Если в тот день, когда я нашла жизнь трудной для нас, я не хотела возлагать на тебя трудных добродетелей. Я жалуюсь на обидную торопливость. Добродетель могла быть вещью трудной, но не невозмой для меня. К тому же, в этом затронут вопрос чести, и из чего это взяла, что я не сумел бы выполнить мой долг. Надо было напомнить мне о нём мягко, вместо того, чтобы прес к рвать его. А тебе, Мариус, не следовало так скоро считать себя свободным. Я никогда тебе не говорила, чтоб я была очень мягка, очень терпелива и очень кратка. Я никогда не обещала тебе быть холодной и сдержанной особой. У меня есть гордость, разве ты меня не знаешь? Чему же ты удивляешься? Мы оба действовали согласно нашим характерам, а это доказывает, что мы не созданы понимать друг друга. Ты с удовольствием покоряешься твоему выбору, благодаря миллионам Макалона. Я не знаю, есть ли миллионы у Макалона, я об этом не справлялась. Этому трудно поверить. Мариус, я была поставлена тобой в очень унизительное положение, так как быть покинутой есть стыд при известных обстоятельствах. Меняк ли Виталий, ты это прекрасно знаешь. И когда в присутствии наших друзей, в присутствии этого иностранца, который был тогда моим противником, ты почти с радостью принял мой отказ. Ты, конечно, дал повод к толкам и подозрениям при одном воспоминании, о которых я краснею ещё и теперь. Затем ты мне писал очень жёсткие вещи, и ты говоришь мне их и теперь. Ты почти оскорбляешь меня. ты такой мягкий и вежливый. Я же при всей моей пылкости, я не сказала тебе ни одного горького слова. Я никому не позволяю сказать о тебе ни одной обидной фразы в моём присутствии. Люсиана, ты, может быть, в глубине души лучше меня, я этого не отрицаю, но разве же ты не видишь, что я сильно страдаю? От чего же ты страдаешь, Мариус? От того, что ты уезжаешь одна. Я не знаю куда и не знаю с кем. Ты, которая, конечно, моя единственная родственница и мой самый старый друг, Ты, разумеется, вольна была променять твоё имя на обещание благосостояния, но ты, моя кузина, ты, мадмозель де Валанжи, ты всегда ею останешься, и от твоих врагов не зависит помешать тебе всегда называться так. Как же ты хочешь, чтобы я, видя, что ты уезжаешь, не чувствовал сожаления и беспокойства? Скажи мне, что ты выходишь замуж за Макалена и что он тебе нравится. Будь откровенна, не обращайся со мной так, как будто мы ничего уже не значим друг для друга. Ну, хорошо. Я отвечу тебе откровенно, что Макалун мне очень нравится, и что я сделаю всё от меня зависящее, чтобы полюбить его, хотя бы из чувства благодарности. Ну, успокоился ли ты теперь на мой счёт? Марйос взял с камина маленькую фарфоровую фигурку, имевшую со мной сходство, за которая я удостоилась его стороны прозвище Пагоды. С минут он смотрел на неё, затем бросил её изо всей силы об пол. Так что она разбилась на тысячи кусков. То, что ты делаешь, очень дурно, сказала я ему. Ни что из находящегося здесь уже не принадлежит мне. Не разбивай больше ничего. Меня заставят за это платить. У тебя будут на это средства, ответил он, взяв свою шляпу. Прощай, Люсиена. Ты меня бесчестишь, и этот твой будущий муж должен будет расчитаться со мной за это. Я испугалась, я его остановила, и так как он был вне себя, В слепом бешенстве, как все холодные люди, когда они выходят из себя, я думала, что он может вызвать Макалана на дуэль. Он, может быть, и сделал бы это. Я за этого проучиться не могу. "Марьус", сказала я ему. "Можешь ли ты сохранить тайну и поклянёшься ли ты мне сохранить ту, которую я тебе сейчас открою?" Он дал мне слово сохранить мою тайну, и я решилась рассказать ему истину о моём предполагаемом будущем. Я удивляюсь, сказала я ему. Что ты считал меня способной продать моё имя и тому, что ты мог ещё уважать меня после того, как я подписала этот торг. Знаю, что я поступила так, чтобы избавиться от отвратительных скандалов и от опасностей, о которых я не могу тебе сказать. Я знаю их, эти опасности, быстро возразил он. Ты скомпрометировала себя с Фрюмминсом, и ты боишься, чтобы на это не намекнули в процессе. Нет, говорю тебе истинную правду. — скричала я в негодовании. — Я не боюсь этого, потому что этого нет. Но если ты этому веришь, а ты веришь, потому что говоришь это, то я считаю тебя страшным подлецом, видя, что ты хочешь отбить меня у Маккалана. Тогда в чём же состоят эти опасности? Я хотела тебе их объяснить, но ты не достоин моего доверия. Убирайся вон, ты ничего не узнаешь. Мэриос ослабел передо мной в первый раз в жизни. Он попросил у меня прощения за жёсткость своих слов, уверяя, что он не хотел сказать мне никакой дерзости, выразившись так. Ты была воспитана в очень опасной свободе, прибавил он. Фрюмонс был влюблён в тебя, об этом говорили, и это возможно. Ты этому не верила, и ты этого не замечала, но если я говорил о толках, распространившихся по этому поводу, и напоминал о них тебе, то я никогда не думал, что ты в них виновата. Ну, успокой же меня, скажи мне твою тайну. Но ну, хорошо. Вот в чём состоит моя тайна. По той или по иной причине, по причине, которую я одна хочу остаться судьёй и руководствуюсь способом, который я не хочу объяснять, я не буду получать ни одного абола от леди Вотклев. У меня больше ничего нет, Марюс, ровно ничего. Я окончательно разорилась, и сегодня, как и вчера, при процессе или без него, я могла бы предложить тебе лишь одну нищую Мариус был поражён, так как в третий раз ему предстояло выказать геройство, и в третий раз он оказывался на него неспособным. Он сделал вид, что задумался на минуту, и разразился новой дерзостью по отношению ко мне. "Если ты согласилась на это полнейшее разорение и отказалась от своего имени и состояния", сказал он, кусая свои перчатки. "И если ты не можешь объяснить мне, почему избрала такое решение сегодня, выказав столько храбрости вчера?" то это доказывает, что на твоей совести действительно лежит какая-то важная ошибка или непоправимое несчастье, которое тебе угрожают сделать всем известным. Я ему ничего не ответила. Я пошла, отворила дверь и крикнула ему. «Ступай вон!» Он хотел что-то сказать. Я позвала Мишеля и приказала ему посвятить господину Мариусу, так как он уходит. Вошла жени, а я ушла. Мариус не хотел объясняться с нею. Он удалился, престижный и раздражённый, но довольный тем, что не предложил мне своих услуг. Он не думал уже о дуэли с Маккалном. Он поворчал на маловале за то, что тот подверг его такому уроку, держался на стороже с остальными и никогда не позволил себе сказать ни одного предосудительного слова на мой счёт. Всё это я узнала лишь впоследствии, так как он не показывался больше в Белёмбре, и я не видала его до моего отъезда.